Глава 44. Чувство вины. Зимой они почти не встречались. Хорошо все обдумав, Аня все же решила поставить точку в их отношениях. Как бы ни было ей тяжело, она должна наконец забыть об этом знакомстве и обо всем, что связывало их с Сергеем. Лучше бы она ничего не знала о его семье, командировочной и командировочной, ведь здесь он живет один, а семья где-то там, далеко. Если о ней не думать, значит, она не существует. Но черные мысли закрадывались в голову. Что ждет их впереди? Какое развитие может быть у таких неправильных и осуждаемых всеми отношений? Утром, заплетая Алене косичку, она слишком туго затянула резинку. Девочка вскрикнула. «Ой, малышка, прости, прости!» Аня кинулась целовать Алёнку. "Ничего страшного", не по-детски строгим голосом сказала Алёна, заставив Аню пристально посмотреть на своего ребёнка и ощутить острый укол совести. Дома дети не давали родиться чёрным мыслям в голове, а на работе, между выполнением стандартных процедур померить температуру, поставить капельницу больному, принести лекарство Мысли радовались раздолью и овладевали головой целиком. Анна постоянно чувствовала себя виноватой перед мужем и детьми. Она опять спрашивала себя мысленно, можно ли винить себя за любовь. Пискнула смс-ка. «Привет, котенок!» – прочитала Анна и невольно заулыбалась. Анжела с интересом и любопытством на нее посмотрела. Она тут же не преминула поинтересоваться причиной Аниной радости. Ты так расцвела в последнее время, подружка. Может, ещё одного ждёте? Ну что ты, Анжела, как ты могла такое подумать? Тебе бы я точно первой о таком событии рассказала. Аня решила в этот раз не молчать и в ответ уколоть Анжелу. Её задевали расспросы в то время, как она сама ничего не знает. а будущее в полном тумане. Анжела, а как у тебя на любовном фронте? Думаешь уже о новых отношениях или все переживаешь о старых? Анжела никак не могла найти себе мужа, да и где его было найти в их маленьком городе. Разве что среди больных. Она никогда не поймет Аниных душевных терзаний. Все время твердит, что Анна с жиру бесится. Спасибо за сочувствие, Аня. Еще переживаю, но уже меньше. Ответила Анжела. Аня тепло улыбнулась подруге и ушла в пустую палату написать ответ любимому. Она безумно влюблена и сейчас не хочет даже думать о каких-либо последствиях этой внезапно вспыхнувшей страсти. Пусть всё будет потом, и разборки, и осуждения, и мысли о будущем. А сейчас пусть просто будет долгожданная встреча. «Жду, не дождусь, когда наконец увижу тебя!» Чудесная мелодия любви пропела новая СМС-ка. Анна быстро закончила оставшиеся дела и выбежала из больницы. Сергей ждал ее на выходе. У Ани радостно запела душа. «Душа лучше знает», — подумала она. «Она точно знает, что мы с Сережей родственные души, а наша любовь делает нас обоих лучше, возвышеннее». А духотворение, а окружающим от этого ни тепло, ни жарко. У нас свой маленький обособленный мир, и любовь одна на нас двоих. Сергей открыл ей дверцу машины, нежно поцеловал её и спросил, как дела. Он заботливо надел на неё ремень безопасности, и отогнул козырёк, чтобы солнце не слепило ей глаза, и затем только сел на своё сиденье. "Много думаю", ответила она. Может быть, наша любовь и преступна. Но я прежде никогда не встречала человека так похожего на меня. Анечка, ну что тут преступного, если мы учимся друг у друга, спросил он. Это я у тебя учусь. Я по сравнению с тобой школьница, третий клашка. Для меня это новый путь, путь познания, развития, и движения вперёд, и он мне нравится. Впрочем, я тебе уже об этом говорила. Ещё раз скажи, я люблю про себя слушать. И чему же ты учишься? спросил Сергей. Ты знаешь, я люблю конкретику, я ведь юрист. Ты начитанный, эрудированный, ты для меня окружён ореолом мудрости. Я что, кажусь тебе таким старым? Да нет. Я просто стараюсь вырасти до тебя, до твоего уровня. Да нет у меня никакого уровня. Нежно сказал Сергей, уровнем стены в квартире меряю. Когда они приехав в его маленькую квартирку, улеглись на купленный им недавно надувной матрас, он сказал: "Знаешь, я не хочу, чтобы ты видела во мне умного юриста. Я хочу, чтобы ты любила меня просто как мужчину. Я не могу просто любить тебя как обычного мужчину и просто заниматься с тобой сексом. Ты похож на принцессу из сказки". Я тобой восхищаюсь, ответила Аня. Он засмеялся. Ты видишь на мне радужные одежёчки? Да, и ещё в твоих глазах я вижу своё отражение, ответила она. На Сергея напало шутливое настроение. Они дурачились, перекатываясь по большому матрасу, тут же принимавшему очертания их тел. Он надел очки, моментально став похожим на Марка Цукерберга и посмотрел на неё. А сейчас какое ты видишь отражение? Ой, нет, сними, без очков тебе гораздо лучше, запротестовала Аня. Не сниму, пока не скажешь, что именно тебе во мне нравится. Всё, не задумываясь, ответила она. Всё это не ответ, не согласился он. Разложите, пожалуйста, по полочкам, дорогая принцесса. Ну, если ты так настаиваешь, нравится, что ты заботливый, что ты всегда отмечаешь, во что я одета, что ты даже по телефону определяешь, какое у меня настроение. И ещё, у тебя глаза горят, когда ты на меня смотришь. Горят? Удивился он, вызывать сюда пожарных. «Ну, хватит!» – попросила она. «Хватит надо мной смеяться! Ты можешь побыть хоть немного серьезным!» Он тут же принял серьезный вид, встал на колени и взял ее руки в свои. Затем внимательно и ласково посмотрел ей в глаза. «Ты очень интересная, и у тебя большая душа!» – сказал он. «Я чувствую себя так, как будто мы знакомы давным-давно, как будто я всю жизнь жил с тобой». И между нами нет никаких преград. Я тоже об этом думала, воскликнула Аня. Правда? Ты умеешь читать мои мысли? шутливым тоном ответил он. Не смейся надо мной. Мы недавно с девочками гуляли и сочиняли стишки ни о чём. И я в порыве вдохновения написала даже стихи о нас, о том, что между людьми не должно быть преград. Первые стихи в моей жизни. Чтобы стену разрушить, немного нам надо. На место другого лишь встать, посмотреть, своё отражение увидеть в награду. Тепло улыбнуться, подумать в ответ: мы братья по крови, любые преграды растают от взгляда у нас на пути. О, дорогая, засмеялся Серёжа, как это чудесно. Может, тебе стихами на жизнь понарабатывать, больницу бросить? Я и подумать не мог, что ты такая талантливая. О, если бы в жизни всё было так легко и просто, а преграды таяли от взгляда.